В начале восьмого он приблизился к гнездовью Владыки, пятиэтажному дому сталинской постройки, массивному, как гроб Святогора, с выступающим над подъездом каменным дворцовым козырьком. Вид у Фомкина был невинный, походка пижонская. Сторожа Благовестова повели его в переулки, и около подъезда его остановили двое мужчин, непримечательные наружности, от которых за версту разила родной ментовкой. — Не спеши, паренек, — сказал дружелюбно один из оперов. — Скажи-ка лучше, куда направляешься? — Фомкин не выказал ни раздражения, ни испуга. А то вы не знаете. — Мы, может, знаем. Но ты проясни. Второй опер заступил ему за спину и сноровисто прогладил пальцами по всему туловищу. Фомкин хихикнул. — К Петруше я, к Долматову, земеля мой. Он сам пригласил. — Цветы тоже Петруши. Фомкин любовно огладил букет алых роз, упакованный в целлофан. — Хороший горский обычай. Цветы, женщина, шашлык. «На горца ты похож, как моя бабка на футболиста», — улыбнулся первый опер. И на его лице Фомкин прочитал заветное желание для первого знакомства отвернуть непрошенному гостю башку. Это был очень ответственный момент. Если он вызовет у бугаев хоть малейшее подозрение, они обязательно доложат Елизару, когда тот вернется. Впрочем, они и так это сделают. Важно, с какой подачи. Фомкин использовал домашнюю заготовку. Ты не мудрить, хлопцы. Хозяин не одобрит. Вы что думаете, Петруша меня без его ведома позвал? Мы вообще не думаем. Мы ноги ломаем, сказал тот, который был сзади. Да ладно, возразил напарник, пусть шагает. Это Митькина забот. Он разрешил. Митька встретил его возле роскошного лифта с инкрустированной под серебро дверью. Это был солидный крепкий мужчина, на голову выше Фомкина, и пиджак у него красноречиво топорщился на боку. С самого начала вся эта операция, разработанная лично Фомкиным, была классическим блефом, рассчитанным на придурков, поэтому он особенно ею гордился. Он убедил Башлыкова, что именно невероятная простота и наглость дают ему верный шанс. Изюминка заключалась в том, чтобы каждый шаг был дурнее предыдущего. Башлыков согласился с тяжелым сердцем, буркнув себе под нос. — Черт ее знает. Вид у тебя действительно идиотский. Может, купится. — Если не купится, — смеялся Фомкин, — поколотят да выкинут. Зачем я им нужен? — Петрухин кореш. Какие с меня взятки? Митька оглядел его презрительно. — Ишь, какой петушок! — Вправду, что ли, гинеколог? — Диплом показать? — Ты вот что, сявка, учти. Барин осерчает, я-то отопрусь, отвечать вы будете. Гони двести баксов. Фомкин аж позеленел. — Ты что, Митя, охренел? С меня за что? Это мне Петруха должен за консультацию? Кто из вас кому должен, сами разберетесь. Гони бабки или уматывай. Первое неожиданное препятствие Фомкин преодолел с честью. Порылся в кармашке куртки, заначка и достал две сложенные пополам пятидесятитысячные ассигнации. Все, все, что имею, на старость копил. Деньги охранник принял с какой-то детской стыдливостью. Развернул, разгладил на ладони и вдруг так рассверепел, что Фомкина от одного его бычьего взгляда отбросило к стене. «Ты что же, погань, милостыню подаешь?» «Никак нет», — взмолился Фомкин. «Остальные у Петрухи займу. Отдам, когда уйду, честное слово». Митька уселся с ним в лифт и доставил на четвертый этаж. Но все никак не мог успокоиться. «Нельзя с вами по-хорошему с поганками», — бормотал ожесточенно. «Делаешь одолжение, рискуешь карьерой. Вы там бабу будете накачивать, и все выходит на халяву» нужно бы но ну, сволота понадеялся на земляка извини браток не затевайся надолго через сорок минут хозяин вернется в крайнем случае петруша в чулане схоронит попозже выпустит за каждую минуту простое полтинник предупредил громила сплюнув фомкину на ботинок Петруша впустил, не дожидаясь звонка, видно, стерек под дверью. Был он взбудоражен и мелко трясся то ли от страха, то ли от возбуждения. Запер дверь и потянул Фомкина за руку куда-то в темноту. — Не желает тебя видеть? — горячечно забурчал в ухо. — Я сказал, друг, родич, гинеколог. — Ни в какую. Грозит шефу пожаловаться. Что делать? — Теперь только вперед, — ответил Фомкин. — До победного конца. — Ну-ка, отвори пасть. — Чего? — Открой пасть, говорю. Витамину дам для аромата. Американская штучка по лицензии. Бабы не выдерживают. Машинально Петруша разинул рот. Фомкин сунул туда парализующую ампулу. Сгоряча бандит хрумкнул. И мгновенно обмяк. Повалился Коли на руки. И тот заботливо опустил его на пол. — Далеко шагнула наука. Желатиновая карамелька и три часа от ключки. Но не из штатов гостиниц, из заповедных лабораторий КГБ. Фомкин прислушался. Тишина. Заглянул в одну комнату, в другую, побывал на кухне. Никого. Прошел через роскошно меблированную гостиную, толкнулся еще в одну дверь. Заперто. Машу Копейщикову обнаружил в спальне. Фомкин предстал перед ней улыбающийся с букетом рос, но и женщина ждала его во всеоружии, голая и с пушкой в руке. Вольно расположилась на широкой, с изумрудным покрывалом кровати и ствол навела прямо в живот. Палец на спусковой собачке. Голос у Маши хриплый и выразительный. — Присаживайся, голубок, но без резких движений. Фомкин в прикидках обмозговывал и такой оборот событий, но в более пристойном варианте. «Мадам!» — воскликнул, прикрывая ладонью глаза. «Поражен! Повержен!» «Вполне понимаю, Петрушу. Как устоять против такой красотищи? Кривляться будешь на шампуре. Сядь, говорю, и замри!» Фомкин опустился на стул, букет на колени, Вот тебе и Маша. По внешности, правда, она соответствовала восторженным описаниям Петруши. Голая, нечесанная, с обезьяньем личиком, но манеры, манеры и, главное, речь. Точная, без всякой примеси, кретинизма. Видно, что из стрельбе обучена. Петруха шумнула на всю квартиру. — Иди сюда, придурок. Ты где? Никто на зов не явился. — Ага. — сказала удовлетворенно. — Значит, с Петрушей уже разобрался? — Молодец, быстро. Теперь говори, кто такой и зачем пришел. Только правду. Будешь Ваньку валять, для начала прострелю колено. — Вот, гляди. Вскинула руку, нажала курок, хлопок получился негромкий, а в портрете Льва Толстого на стене, на лбу, образовалась дырочка. Целкость замечательная. — одобрил Фомкин. — Что вы хотите узнать, мадам? — Кто ты, на кого работаешь? — Живо. Времени у тебя осталось с гулькин нос. усилим воли Фомкин изобразил на лице затравленность. — Не совсем понимаю. Я обыкновенный гинеколог. Петруша пригласил для консультации. — Цветы для вас. — Разрешите преподнести? Вторая пуля сверкнула над его головой, опалив темя. Дамочка была нервная. — Смотри сюда, — показала на стену. — Видишь кнопку? Если нажму, через секунду ворвутся головорезы. На кусочки распилят. Пожалеешь, что от пули не подох. Понял меня? — Конечно, понял. Но что я должен сделать, чтобы избежать страшной участи? — Ладно, пока замри. Все у Маши было под рукой. И телефонная трубка тоже не спуская глаз с Фомкина, накрутила номер. Он не углядел, какой. Заговорила, не назвав собеседника по имени. — Классный оперативный кадр. Да — Да-да, явился Петрушин знакомец. Я вам сообщала. — Петрушу сразу завалил. — Да, понимаю. Слушала она довольно долго, попутно развлекаясь тем, что прицеливалась Фомкину то в лоб, то в глаз, то в пупок. Мало того, что нервная, она была еще и озорная. Фомкин вынул розы из целлофана и сделал Маше знак «Нельзя ли, дескать, поставить в васочку?» На что она скорчила такую гримасу, от которой, вероятно, бедный Петруша и приходил в экстаз. — Поняла? Все, поняла, сказала она в трубку. Хорошо, перезвоню попозже. Ну вот, голубок. Положив трубку, воззрилась на Фомкина, как ему показалось с сочувствием. Маленький шанс у тебя появился отсюда выбраться. Крохотный такой шансик. Но соображать должен очень быстро. Постараюсь, ответил Фомкин. Единственное, чтобы вам угодить. Как собирался кончить старика? Неужели голыми руками? Какого старика? Петрушиного хозяина? Не дури, парень, соображай. Или я тебя сейчас кокну, или уберешь старика, а я прикрою. Ну что? В жизни пальцем никого не тронул. Профессия у меня миролюбивая, гинекологическая. Да зачем кого-то убивать? Вам-то Зачем? В задумчивости Фомкин потянулся к нагрудному карману. — Руки! — Платочек хотел достать, — пояснил Фомкин, опустив руку обратно на колено. — Сопельку высморкать? — Болван ты, гинеколог! На что рассчитывал? — Елизар парно и щейку вперед пускает. — Или ты камикадзе? — Мадам, мне страшно. — Ничего, вдвоем справимся. Справимся, не дрожи. Я открою дверь, и ты его завалишь. Согласен? Нет, сказал Фомкин гордо. Я его убью, потом меня убьют. Резона нет, подставляться. Так бизнес не делают. Заблеил теленочек. На кого же все-таки работаешь? Ну, теперь ты чего темнишь? К Петруше я пришел с вами познакомиться. Вот цветы принес. Между прочим, сорок штук отстегнул. — И где же Петруша? Чем ты его саданул? Фонкин и сам чувствовал в своей версии некоторую неувязку, как раз заключавшуюся в таинственном отсутствии Петруши. Но это его не волновало. Он видел, что женщина чуть-чуть расслабилась и лихорадочно прикидывал, как до нее добраться. Но тщетная, видно, была надежда, не на ту напал. — Вы упомянули про какой-то шанс. «Шутили, наверное?» «Скажи, кто послал, будет шанс». «Если вы за Петрушу переживаете, то он в магазин побежал конфет прикупить к чаю». Маша хотела засмеяться, но, похоже, не умела этого делать. Вместо смеха зашлась в каком-то визгливом кудахтане. «Господи, и таких уродцев посылают на крупника. — поддразнила она, — за конфетами побежал. — Да с него заодно то, что тебя пустил, шкуру живьем спустят. Эх, вы, вояки! Вам с Петрушей телок у метро снимать, а туда же лезете в пекло. Ладно, вот твой шанс. Замочишь паханка — чердаком уйдешь. Дам ключ. Там пожарная лесенка. — Спасибо. А у лесенки мужик с топором, да? Ну, поторгуйся, поторгуйся. Минут десять есть в запасе. С чем же я его оглауш? Кулаком, что ли? А как сам намеревался? Задушить? Не надо, Маш. Ты же правильно сказала. Куда мне замахиваться на пахана? Как раз скороспелки всегда и шустрят не по уму. Достала из ящичка тумбочки миниатюрной. С ладонь. Дамский пистолетик. Значит так, слушай внимательно. Я открою, впущу Елизару. Ты стоишь сбоку, у вешалки покажу где. Одна пуля в стволе. Как войдет, приставишь дуло к уху и опля. Сможешь? Вы же говорили, он не один. Если я открою, охрана не сунется. Ага, останется снаружи. — А как же я попаду на чердак? — С дыркой в колгане? — Но ты зануда, голубок. — Да какой же я зануда? Обыкновенный советский гинеколог, которому помирать неохот. В машине Башлыков снял наушники, положил на сиденье, обернулся к Людмиле Васильевне. — Пора, матушка. Людмила Васильевна погляделась в зеркальце, нервным движением поправила прическу. Капитан Треух, из давних еще по Никарагуа соратников, включил зажигание. Ждал. Надежный был напарник. Вышкаленный, сосредоточенный. Ему не надо было каждый раз напоминать, в какую сторону двигаться. Башлыков спросил женщину. — Не боишься? — Ну, еще как, Гриша. — Ничего, поначалу все боятся. — Вспомни, как девушкой была. — Ты это когда была. Башлыков сказал в микрофон: Внимание! Готовность ноль. Будем колю выручать. Пошли, ребят. Пять легковых машин, расположенных примерно по трехкилометровому периметру, одновременно тронулись с места и заняли исходные позиции, припарковались каждая в отведенной ей точке. Из машин посыпались крепкие, подбористые мужички в одинаковой униформе, плотные джинсы и спортивные широкие куртки, под которыми незаметно можно было пронести хоть базуку. У некоторых в руках объемистые сумки со штормовым снаряжением. Если бы досужий наблюдатель разглядывал картину своеобразного десанта сверху, с вертолета, то увидел бы, что переулок схвачен в тесные клещи, К свободным остался только выезд со стороны набережной, откуда должна была появиться кавалькада Благовистого. В тихий сумеречный час, предночной сиесты, прохожих в этом элитарном закоулке почти не было. Жигуленок Башлыкова уперся рылом в переулок со стороны трехэтажного банковского офиса, Капитан Триух вылез из машины и немного размялся, сделал два-три приседания и небольшой комплекс дыхательных упражнений. Последние два месяца он не посещал спортзал, а рывок, судя по всему, предстоял беспощадный. Триух опасался, что дыхалка подведет. Одет он был щегольски вязаный роскошный джемпер и малиновые в обтяжку бархатные штаны. «Эстрадная суперзвезда на вечернем променаде». Через открытое окошко приободрил поникшую Людмилу Васильевну. «Не волнуйся, сестренка, Гриша все просчитал, как на компьютере. Осечки не будет». «Если бы так!» — раздраженно подумал Башлыков. благовеству пора было уже прибыть». Фомкин стоял подвешилкой, почти зарывшись в овчинный пограничный тулуп, а Маша Копейщикова в отдалении с двумя пушками в руках, обнаженная и прелестная. — Вот, к примеру, — сказал Фомкин, — старикан позвонит. Ты кинешь мне пистолетик. Но второй-то останется у тебя. Что он подумает? Не робеет? Он привык. Я всегда его так встречаю. — Ну да, это ясно, — глубокомысленно заметил Фомкин. — Не умничай. — Слышишь? За дверью явственно глухо зарокотал лифт. Фомкин понимал, жить ему оставалось минуты две. Это немного, но и немало. Не хватит, чтобы исправить ошибки грешной молодости, но вполне достаточно, чтобы собраться с духом. — Ты мне нравишься, Маш, — сказал он искренне. У тебя хватка железная. Ты тоже мне по душе, голубок. Гляди, не замешкайся. Лифт поднялся, с тягучим скрипом разошлись створки. Маша шагнула к двери, швырнула ему пистолет, как кость собаки, потянулась к цепочке, щелкнула замком, потянула дверь на себя и тут же крутнулась бок, перенося ствол парабеллума в сторону вешалки, Фомкин тоже не зевал, как она и советовала. Пистолетик ловить не стал, вырвал из нагрудного кармана блестящий стержень авторучки с кнопочным спуском. Гулкий хлопок парабелума и сухой свист оперенной металлической стрелки прозвучали одновременно. Пуля царапнула ухо упавшего на колени Фомкина, зато стрелка вонзилась удивленной Маши в лоб. В обморочном забытии она попыталась еще разок пульнуть вскрывшуюся вдруг из глаз мишень, но паркет уже катился ей навстречу, и тяжесть и сердца стала невыносимой. Густая челка прыгнула на щеку, и колени подогнулись к животу, точно она готовилась совершить акробатический кульбит. Сволочь, прошептала синими губами, какая же ты сволочь гинеколог. И больше уже ничего не видела, не слышала и не понимала. Когда первая из трех машин, эскорт благовистого, только сунулась в переулок, из тупичка вышел капитан Триух в обнимку с Людмилой Васильевной. Парочка была заглядение, высокий поджарой плейбой наряженный как павлин, и его изящная спутница в платье от кардена, прильнувшая к мужчине точно гибкая лоза к могучему дубу. За версту было видно, что невменяемая парочка выползла откуда-то с большого будуна и, скорее всего, направляется к какому-то следующему будуну. Влаговистов, сидящий во второй машине, залюбовался живописной картинкой и даже немного позавидовал. — Ишь ты! — подумал с досадой. Переплелись мерзавцы. Никакого стыда нет. Поучить бы говнюков, чтобы не шатались, где не положено. Когда он скрылся за дверью подъезда, предупредительно распахнутой перед ним нукерами, гулящая парочка, капитан Трюх и Людмила Васильевна, как раз приблизились к дому. Пока что резервная схема, разработанная Башлыковым, выполнялась с точностью до секунды. Расклад был такой. Пятеро охранников Благовестова сгруппировались у подъезда. Остальные восемь человек сидели в машинах. Один из снайперов следил за улицей с крыши противоположного дома. И еще двое стояли в распахнутом окне квартиры на третьем этаже, держа на изготовку армейские карабины сколько еще головорезов затаилось во дворике и прилегающих сквериках определить было трудно но по прикидке башлыкова обычно не больше шести семи человек в общем народу хватало на небольшую уличную бойню которой и так хотелось майору избежать да вот видно не удалось капитан трюх Еще раз споткнувшийся и чуть не поваливший на землю свою милую, тоже, судя по походке, в дупель пьяную подружку, был плотно взят в кольцо ухмыляющимися дозорными. Времени на ориентировку и выбор чуть-чуть более удобной позиции у него не оставалось, впрочем, и это была хороша. «Заблудились, детки?» — гоготнул один из окруживших. «Может, проводить?» К сожалению, это были последние слова, которые он произнес на белом свете. Из-под джемпера трюх деловито извлек автомат Узи-Узи и, оттолкнув Людмилу Васильну, двумя плавными очередями, крутнувшись на каблуках веером, обвалил всех пятерых на землю. На секунду глухая мертвая тишина установилась на улице. Только один из боевиков... Не доглотав смерти, попытался открыть ответную стрельбу из положения лежа, но треух его опередил добавочным одиночным выстрелом, размозжившим ему челюсть. Умирая, он злобно клацнул зубами, пытаясь выплюнуть залетевшего в глотку стального шмеля. Целую вечность треух. Не мог почему-то оторваться от потухающего укоризненного мальчишеского взгляда. Затем в два прыжка достиг подъезда, где ухватистая Людмила Васильевна придерживала открытую дверь. Ворвавшись внутрь и ослепнув со свету, треух начал палить наугад, густо поливая свинцом пространство перед лифтом, перехватывая ведущую вверх лестницу. Но метёк! который показался недавно Фомкину неуклюжим и чересчур осанистым, его перехитрил. Услышав шум на улице, он ринулся вниз и укрылся за каменной стойкой, отгораживающей спуск в подвал. Теперь он показался сбоку и чуть сзади триуха, намертво вцепившегося в изрыгающий погибель автомат. Спокойно подняв свой кольт, Митек два раза подряд выстрелил ему в голову. Первая пуля развратила капитану затылок, произведя там необратимые разрушения, а вторая, по странной прихоти траектории полета, лишь разнесла в дребезги мраморную скобу над почтовыми ящиками. Остаток жизни Треух истратил грамотно. Падая, ломаясь в коленях, он развернулся и опоясал обидчика свинцовой лентой. Потом автомат вырвался из его рук и зацокал по каменному полу в нервической чечетке. Митек опустился рядом сначала на карачке, а после, прижавшись к Триуху спиной, как к доброму товарищу, их непритязательные души взмыли в небеса грустной парочкой, недоумевая от того, что так быстро кончилась для них вся эта заваруха. Башлыков, пристроив винтовку на угловой кирпич, аккуратно снял в открытом окне противоположного дома двух снайперов, которые так и не успели поймать в прицел расторопного трюха, и сразу в переулок, как горох из прохудившегося мешка, посыпались бойцы Башлыкова. В мгновение ока мирная улочка превратилась в поле боя, покрылась множеством раненых, стонущих, дерущихся, стреляющих людей. У нападающих было колоссальное преимущество. Их здесь никто не ждал в таком количестве, но все равно Елизарова команда защищалась вдохновенно. Никто не хотел умирать, не задав напоследок острастки врагу. дюжий детина по кличке Вепрь с громким проклятием вымахнул из-за серой «Тойота» на середину мостовой и с какой-то сверхъестественной сосредоточенностью выкосил из ручного пулемета всю левую сторону улицы, не разбирая, кто ложится под его пули. А сатанев с разбитой грудью, он вдруг саданул заглохший пулемет о стену дома и, не пригибаясь, не прячась, проревел, — выходи, суки-падлы, выходи, кто не сыт. Его вызов принял молоденький сержант с ласковым именем Мика, ближайший дружок Коли Фомкина. Он поднялся из-за мусорного бака, за которым укрывался, и пошел навстречу громиле. Стрельба прекратилась, и вся улица онемела, наблюдая за странным поединком. Сержант Мика был ростом, но ловок и чрезвычайно самолюбив. Самолюбие иногда делало его невменяемым, И как-то на тренировке в коварном клинче он чуть не сломал руку Фомкину, хотя тот подал знак, что сдается. Вепрь был свиреп, огромен и неуправляем. А в последние полгода, после того, как кто-то увел у него невесту, даже самая отпетая братва чуралась его компании. Сломать хребет бутыльнику, заподозрив его в коварстве, было для него то же самое, что для мирного обывателя сходить за уголок. Он возбужденно вглядывался в приближающегося маленького верткого человека, потому что догадывался, что это возможно, последняя жертва, с которой он может посчитаться со все горькие обиды, нанесенные неправедной судьбой. У вепря в груди застряли две пули, и обе обосновались близ сердца. Мика заметил его плачевное состояние. — Ты же и так подыхаешь заметился чувственно. Зачем безумствовать? Ляк, отдохни. С хриплым стоном вепрь кинулся на наглеца, норовя захватить клешнями и раздавить как ракушку, но Мика отклонился, нырнул ему под руку и без всякого труда впихнул десантный тесак под самое ребро. Это было не совсем культурно. Вепрь был безоружен, Но Фомкин учил его, что озверевшего бандита, когда он оказывает сопротивление, надо давить без пощады, как волка, всеми возможными способами. Вепрь скорбно вздохнул, ощутив в кишках железо и, убывая в неизвестность, успел вцепиться пальцами в Микино запястье и переломил его точно сухую палочку.